Глава 13. Любовь и Родина-Мать. 12 сентября 1962 года. Стадион Райса в Хьюстоне, штат Техас. В этот день нет ни игры, ни тренировки университетской команды Райс-Аулс. Нигде не видно черлидеров, и собрались зрители немного старше обычного. Все потому, что сегодня с речью выступает президент США Джон Кеннеди, и он обещал, что скажет нечто судьбоносное. Двумя годами ранее Кеннеди победил на выборах своего оппонента Ричарда Никсона. Основное послание его предвыборной кампании было направлено на возрождение любви к Соединенным Штатам. В своей инаугурационной речи Кеннеди сказал «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее». Он призывал каждого гражданина США гордиться тем, что он американец, любить Америку и вместе работать ради лучшего будущего. В то же время он разжигал ненависть Америки к коммунизму и Советскому Союзу, регулярно употребляя в отношении советских граждан отчуждающие «они», чтобы использовать коллективную ненависть к СССР для усиления межгрупповых эмоций, основанных на любви к Соединенным Штатам. К удивлению американцев, Именно Советский Союз первым отправил в космос летательный аппарат. Стартовый пистолет космической гонки по-настоящему выстрелил, когда 4 октября 1957 года на орбиту был запущен «Спутник-1». До этого момента СССР не распространялся о своих космических разработках отчасти потому, что хотел шокировать Штаты результатом, отчасти потому, что все время что-то шло не так. Когда советское правительство, наконец, раскрыло, чего удалось достичь в рамках программы «Спутник», чиновники были поражены народной реакцией. Людей по всей стране переполняли радость и гордость, и государство не заставило себя долго ждать, использовав этот эмоциональный всплеск вокруг внепланетных достижений для усиления пропаганды. Власти советовали гражданам следить за «Спутником», когда он будет проходить над их головами, хотя увидеть его вообще не представлялось возможным, и ловить его знаменитый сигнал «Бибиб». В крупных городах печатали и расклеивали пропагандистские плакаты с лозунгами «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и «Сыны Октября – пионеры Вселенной». У Союза внезапно появился немалый повод гордиться своей космической программой. Межгрупповые связи стали еще прочнее, национальная гордость окрепла. Это было потрясением для Америки. С самого начала Холодной войны американцам внушали, что нет поводов волноваться, так как Штаты технологически многократно превосходят отсталых коммуняк. Осознание, что это не вполне так, немного погасило огонь в ракетных двигателях национальной гордости США. Требовалось предпринять что-то, чтобы разжечь его вновь. Америка была обязана вывести в космос собственный спутник. В 1958 году, через 4 месяца после того, как СССР запустил спутник 2 курсировать над загнивающим Западом, ей это удалось. Переизбранный президент Дуайт Эзенхауэр знал, что ему необходимо перевести Америку на новый уровень. Именно поэтому уже через несколько месяцев после удачного запуска спутника он создал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известная как НАСА. Перед организацией стояла задача восстановить национальную гордость или, скорее, ослабить страх, доказав технологическое превосходство США над СССР. Для этого планировалось отправить в космос человека и вернуть его домой живым. Все было готово. Специально для этого в рамках программы «Меркурий» НАСА разработала новую дорогую ракету. Алан Шепард — должен был стать первым человеком, побывавшим в космосе. И тут Советы снова преподнесли сюрприз. В апреле 1961 года, за месяц до запланированного запуска США, они без лишнего шума вывели на орбиту Земли старшего лейтенанта военно-воздушных сил СССР Юрия Гагарина и благополучно доставили его домой. Советские чиновники снова могли хвастаться своими достижениями направо и налево. Американцы вновь были ошеломлены. Уже дважды они оказались вторыми. А оказываться вторыми американцы очень не любят. Это задело гордость США, росло беспокойство относительно возможного военного превосходства Советского Союза. У нового президента Джона Кеннеди оставался только один вариант возродить любовь к нации — целиться в Луну. Поднявшись на трибуну стадиона Райса в 1962 году, Кеннеди дал, возможно, самое амбициозное с точки зрения науки обещание в истории. Первым человеком на Луне должен был стать американец, чего бы это ни стоило. Кеннеди сказал, «Да, мы решили покорить Луну. Мы отправимся туда уже в этом десятилетии. Эта цель, как и другие цели, что мы ставим перед собой не из легких, но тем лучше. Мы с радостью принимаем этот вызов и не собираемся медлить». И мы рассчитываем только на победу». Для Кеннеди гонка к Луне превратилась в нечто большее, чем вопрос технологического превосходства. Для него это соревнование стало битвой добра со злом. Он мечтал, чтобы Америка водрузила на Луне знамя свободы и мира до того, как СССР сможет поднять там враждебный флаг. Конечно же, ненавистные Советы хотели попасть на Луну, чтобы оккупировать ее и завладеть ею. Они хотели вести свою коммунистическую экспансию и в космосе. По крайней мере, так благодаря Кеннеди считал в это время среднестатистический американец. Кеннеди сознательно переплетал в сознании людей любовь к Соединенным Штатам с ненавистью к врагу. К сожалению, до высадки человека на Луну он не дожил. Джон Кеннеди был убит за шесть лет до того, как его мечта стала реальностью. В любом случае, в 16.17 по североамериканскому восточному времени, 20 июля 1969 года, в момент, когда миллионы людей по всему миру собрались у телеэкранов, участники миссии «Аполлон-11» выполнили обещание Кеннеди. После путешествия длиной в 384 тысячи километров, занявшего чуть более четырех дней, американцы высадились на Луне. Несмотря на ощущение, что весь мир разделил этот момент с ними, наибольшее влияние высадка на Луну оказала на Америку. Она вызвала всплеск гордости и любви к Соединенным Штатам. восторге лились со страниц американских газет и из уст политиков. Газета The New York Times окрестила это исполнением многовековой мечты, а президент Никсон заявил, что этот день должен стать предметом величайшей гордости для каждого американца. Высадка на Луну, пусть и короткая, позволила достичь того, к чему стремился Кеннеди. Это был не просто технологический прорыв, а момент, еще больше вдохновивший американцев на исполнение целей, которые президент ставил перед нацией. Я. Смерть. Почему Кеннеди был так зациклен на полете на Луну? Представьте, середина 1950-х, чудесное утро. Возвещая его наступление, привычные силуэты нью-йоркских зданий виднеются на фоне горящего шара восходящего солнца. Резкие угловатые черные тени пересекают улицы и здания, крыши, парки и скверы. Этим утром солнце взошло быстрее обычного. Как-то неестественно. Нелениво выползло из-за горизонта. На этот раз темнота мгновенно сменилась ослепительной вспышкой, За которой прокатилась раскаленная волна. Величественный, казалось, вечный горизонт города, рушился на глазах. То было не солнце и не рассвет, то был жар ядерной бомбы. Началась атомная война, улицы Нью-Йорка опустели. Журналист Джон Лир так описал этот день дети плакали, женщины кричали: то тут, то там сквозь всю эту суматоху прорывались мужские голоса. С грохотом, который сотряс окрестности, ниже по реке два огромных газовых резервуара выбросили пламя точно римские свечи. За рекой, на Ньютаун крик полыхали склады пиломатериалов. Однако страшнее всего было то, что он увидел дальше, по направлению к Чайна-Тауну. Огромные пурпурные и розовато-коричневые волны пронеслись над крышами города. Высотой в сотни футов они вздымались ввысь, как бурное море. Это были обломки кирпичных домов. А из-под этих волн зловеще светил красный огонь. Конечно, не то, что описывает Лир, не то, что описал я, никогда не происходило. Нью-Йорк никогда не подвергался ядерной атаке. Все детали позаимствованы из рассказа, опубликованного в журнале «Коллерс» всего через год после того, как Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу в 1949 году. Это была далеко не последняя попытка представить последствия атомного удара. Я хорошо помню фильм «Нити» 1984 года. В нем показаны реалии ядерного конфликта, хотя выживших оказывается больше, чем ожидаешь. Этот фильм казался мне особенно страшным, потому что действие происходило в моем родном Шеффилде, в Англии. Сцена, где городская ратуша разлетается на куски, приводила юного меня в абсолютный ужас. Да что там, до сих пор приводит. И в этом я не одинок. Почти любой, кому довелось жить в период Холодной войны, жил пусть в небольшом, но постоянном страхе. Американским элитам было об этом известно. Они искали способ унять страх и положить конец тому, что они называли проблемой паники. Если американцы и их союзники так боялись ядерной войны, они могли бы выступить за ядерное разоружение. Однако подобного нельзя было допустить. Политикам казалось, это все равно, что передать весь мир в руки врагу. Требовалось взять под контроль эмоции, совладать с чувствами. Безусловно, знание о том, что Советы, в отличие от американцев, могут запускать в космос аппараты, способные в любой момент упасть вам на голову, не помогало бороться с паникой. Космическая гонка была порождением двух фронтов Холодной войны. На первом две сверхдержавы запугивали друг друга жуткими ядерными бомбами и стремились продемонстрировать свое технологическое превосходство. Второй фронт был эмоциональным. В 1954 году американский психолог Говард Лиддл писал «Примитивная сила человеческих эмоций страшнее и разрушительнее той, что высвобождается при ядерном распаде. Кто может сомневаться в том, что эмоции, Центральная научная проблема нашего времени. Он хотел знать, как сделать так, чтобы люди перестали прятаться под столом в страхе перед бомбой. Оказалось, это возможно, если управлять их эмоциями с помощью хитрого трюка под названием «эмоциональная связка». Что такое ненависть и какое отношение она имеет к любви? Ненависть — интересная эмоция. Исследования, основанные на методе ФМРТ, не помогли выявить ни одного конкретного пути или нейрохимического соединения, которое отвечало бы за нее. Сейчас лучшим кандидатом на эту должность исследователи называют цепь ненависти. Ее образуют островковая доля, которая, как считается, связана с отвращением, и те области мозга, что связывают агрессию с принятием решений. Скорлупа или путамин — Лобная доля и премоторная кора. Кажется, что нейропсихологический разрыв между неприязнью, вызванной отвращением, и неприязнью, вызванной желанием ударить, невелик. Это не лишено смысла. Мы действительно склонны ненавидеть людей, которых считаем отвратительными. Манипулирование отвращением с целью разжечь ненависть — техника, обладающая, как продемонстрировали нацисты, поистине страшной силой. Ненависть побуждает нас избегать людей, которых мы презираем, или вступать с ними в конфликты. Если на этих словах вы испытали дежавю, это потому, что мы снова оказались в точке выбора между реакциями «бей» или «беги». Неудивительно, что старое доброе миндалевидное тело тоже задействовано в эмоции ненависти. Ненависть — источник отчуждения. Именно ненависть питала гнев «я» о по отношению к британцам. Она связана с тем, что формирует наше представление об инаковости, стереотипами, поиском козла отпущения и страхом перед неизведанным. Вероятно, ненависть представляет собой некую совокупность эмоций, плеяду чувств, зависящих от контекста и культуры. Иода был неправ. Страх — это не путь к дневу, ненависти и темной стороне. Чувства, которые приводят вас на темную сторону, возникают одновременно. Он также упускает из виду один из кратчайших и, возможно, самых неожиданных путей к ненависти — любовь. Часто говорят, что от любви до ненависти — один шаг. Вы можете вспомнить Фому Аквинского, который противопоставлял ненависть любви. Весьма вероятно, он ошибался. Любовь — не противоположность ненависти, скорее ее спутница. Задолго до Аквинского древнегреческие поэты заметили, что любовь и ненависть тесно связаны. Именно смесь любви к женщине и лене и ненависти к мужчине, что увез ее Парису, послужила толчком к строительству тысяч кораблей и началу Троянской войны. Две тысячи лет спустя Зигмунд Фрейд заметил, что любовь и ненависть могут быть не просто тесно связаны. Некоторые вещи способны вызывать любовь и ненависть одновременно. Он, как обычно, считал, что причины сводятся к грудному вскармливанию и приучению к туалету. Как вы помните, Фрейд полагал, что все аффекты проистекают из детского опыта и потребности к ним вернуться или от них сбежать. По его мнению, иногда оба импульса возникают одновременно. Мы можем полюбить грудь как источник пищи, а также испытывать удовольствие и, будем честны, облегчение при мычеиспускании и дефекации. Но в нас также можно воспитать ненависть к груди и испражнениям, так как и то, и другое, по мнению Фрейда, морально и физически отвратительно. Он называл это амбивалентностью. И хотя его теории о связи любви и ненависти были основательно развенчаны, более поздние исследования мозга свидетельствуют о том, что и он, и греки не так уж ошибались. Оказывается, что когда мы смотрим на фото людей, которых любим, и людей, которых ненавидим, на ФМРТ подсвечивается одна и та же часть мозга. По всей видимости, эта часть, островковая доля, определяет, насколько сильные чувства мы испытываем по отношению к чему-то. Похоже, она выступает в качестве своеобразного перекрестка, где пересекаются ненависть, любовь и, если уж на то пошло, отвращение. Такое объяснение кажется удовлетворительным. Как правило, эмоция сменяется противоположной в рамках процесса, известного как эмоциональная цепочка или эмоциональный переход. Надежда сменяется беспокойством, беспокойство — тревогой, тревога — страхом, страх — паникой. Две противоположные эмоции могут сосуществовать одновременно. То, что раньше называлось амбивалентностью, стало известно как эмоциональная связка. Обычно связка объединяет две родственные эмоции. Например, при виде пауков некоторые люди одновременно испытывают страх и отвращение. Однако похоже, что благодаря островковой доле связываться могут также любовь и ненависть, несмотря на то, что их принято считать противоположностями. Если и когда противоположные эмоции объединяются, образованные пары называют моральными батареями. Полюсы этих батарей способны меняться под воздействием внешних факторов, например, внезапных потрясений или чрезмерного эмоционального давления. Любовь и ненависть — отличный пример моральной батареи. При травме или стрессе человек может легко переключиться с одного полюса на другой. Последствия такой перемены, как правило, фатальны, о чем свидетельствуют тысячи преступлений, совершенных на почве ревности, не говоря уже о бесчисленных греческих кораблях, что отправились в Трою. О том, что одна эмоция может быть связана с другой, полярно-противоположной, мы знали задолго до того, как стали запихивать студентов в провоцирующие приступы клаустрофобии цилиндры. чтобы взглянуть на их мозг. Если помните, именно эта связь послужила для Платона толчком к исследованию души и природы чувств. Да и Шекспир писал о том, что прощание в час разлуки несет с собой столько сладкой муки за несколько столетий до появления первой МРТ. Об этом знали и американские и советские лидеры времен Холодной войны. Они понимали. Чтобы разработка ядерного оружия считалась оправданным или даже необходимым шагом, враг должен казаться куда более страшным и ненавистным. Отличным способом добиться этого было заставить людей полюбить родину и ненавидеть противника. Так начался психологический бум. Любить Америку Возможно, вы помните наш последний разговор о любви. Христианской августинианской любви. Любви, цель которой состоит в том, чтобы направить вас к краю. Вы также можете помнить, что некоторые современные ученые делят любовь на три типа — вожделение, влечение и привязанность, для каждого из которых характерен свой набор нейрохимических соединений. Некоторые ученые и политики, однако, знали о способах манипулировать любовью задолго до того, как выяснилось, какие именно вещества отвечают за нее в организме. Американский подход к внушению любви строился на превознесении американского образа жизни – свободы, демократии, бейсбола, яблочного пирога и прочих прелестей жизни, которых советы были лишены. Чтобы внушать эту любовь еще более эффективно, Федеральная администрация гражданской обороны занялась психологией. Выражаясь более научно, она стала изучать способы управления эмоциями. Управление выражалось в установлении границ, определении, что именно должны чувствовать люди, при каких обстоятельствах они должны это чувствовать, каково должно быть значение этих чувств, как их следует выражать и как их лучше всего контролировать. Это была попытка создать эмоциональный режим с нуля. Вторая мировая война положила начало эпохи, когда общий труд на благо американской нации приобрел критическое значение. Перефразируя Джона Кеннеди, стало важно не то, что твоя страна чувствует к тебе, а что ты чувствуешь к своей стране. После создания атомной бомбы люди почувствовали, что их страна способна запросто убить все живое. Политики считали, что так продолжаться не может и необходимо сосредоточиться на внутренних личных эмоциях. Высшим идеалом для нации стал яростный индивидуализм, а не воинственный коллективизм. В журнальной статье, опубликованной в 1953 году, Фредерик Петерсон выразил это следующим образом. «Находясь в полной готовности и при этом сохраняя спокойствие, вы окажете огромную услугу себе и своей стране, а, возможно, и всему миру. Огромные суммы, которые до этого тратились на финансирование исследований в области экономики и политологии, были перенаправлены на развитие других общественных наук, чтобы разработать основу для нового способа полномасштабного управления эмоциями. Такие компании, как Rent Corporation, получили гранты на исследования в том числе в области образования, воспитания детей и социального обеспечения. Не случайно именно в это время, в 1958 году, был принят закон об образовании для нужд социальной обороны, вводивший школьные психологические консультации. Несовпадение и то, что в этот период выросло число взрослых, обращавшихся за помощью к психотерапевту. Приток финансирования позволил Американской психологической ассоциации значительно расширить число своих чиновников, а также проводить все больше исследований. Возникли десятки новых идей и дисциплин. Так много? что всех и не перечислишь. Профессор и доктор наук Келли Синглтон называет этот период психологическим поворотом, и я склонен согласиться с ее формулировкой. Впрочем, свежеиспеченные менеджеры национальных эмоций Америки не были заинтересованы в том, чтобы что-то менять, хотя и демонстрировали обратное. Они преследовали цель отобрать полномочия по эмоциональному контролю у тех, кому они до сих пор принадлежали, а именно у религий, и передать их государству. В 1960 году социолог Дэниел Белл, один из тех самых менеджеров эмоций, писал. «Можно утверждать, что в действительности самая важная скрытая функция идеологии — это управление эмоциями. Помимо религии, а также войны и национализма, человечество изобрело сравнительно мало способов направлять эмоции в нужное русло. Религия символизировала, отводила и рассеивала эмоциональную энергию мира с помощью молебнов, литургий, таинств, доктрин и искусства. Идеология аккумулирует ту же энергию и направляет ее в политику. В двух словах, план заключался в том, чтобы присвоить существующий эмоциональный ландшафт и перенаправить его желание туда, куда требовалась политической идеологии, в сторону американского образа жизни. Один из способов это сделать – размыть границы между церковью и государством. Самую малость. В 1954 году Конгресс проголосовал за изменение клятвы верности американскому флагу. Америка перестала быть одной нацией, неделимой, и стала одной нацией, подмогом, неделимой. В 1956 году сменился и национальный девиз. «Предыдущий «E «Э pluribus унум» был заменен на «In и We Trust». Вскоре новый девиз печатался на всех бумажных деньгах в качестве постоянного напоминания о божественной нравственной позиции Америки в Холодной войне. На памятках, которые каждый носил у себя в кошельке. Подразумевалось, что американская мораль каким-то образом одобрена самим Всевышним. Благодаря этому эмоциональный контроль и право устанавливать моральные правила перешли от проповедников к политикам. Эмоции стали национальным товаром широкого потребления, частью всемогущего фискально-милитарно-эмоционального государства. Однако перехватить инициативу у Бога было недостаточно. Законодатели решили обратиться к еще большему авторитету – матерям. Американский образ жизни Антрополог Маргарет Мит была уверена, что эмоции – продукт культуры. Я расскажу о ней подробнее в следующей главе. В 1942 году она опубликовала исследование «Держите порох сухим», значительная часть которого была посвящена родительскому влиянию на детей. Подобно тому, как можно разобраться в работе механизма, изучив, из чего он собран, можно понять типичную, специфичную структуру культуры, проследив, как она шаг за шагом закладывается в ребенка по мере его взросления. Она не ошибалась. Известно, что воспитание детей — основной процесс, посредством которого распространяется культура, включая заложенные в ней ожидания от выражения эмоций. Безусловно, имеет место определенная цикличность. Ваша культура влияет на то, как вы воспитываете своих детей, что влияет на вашу культуру и так далее. МИД понимала это и притом считала, что для развития культуры особые значение имеют матери, потому что именно они проводят больше времени со своими детьми, чем кто-либо еще. МИД не единственная среди ученых разделяла эту точку зрения. Множество исследований Rand Corporation однозначно указывали на то же самое. Американским мамам виднее, их нужно просто слегка сориентировать. Проблемой стало то, что за годы Второй мировой женщины привыкли работать. Они создавали бомбы, строили корабли и красили танки. Кроме того, технический прогресс 1950-х и 1960-х практически не оставил аргументов в пользу того, почему женщины должны не работать, а сидеть дома. Сейчас это покажется сексизмом. Собственно, сексизмом это и было. Но одна из причин, или скорее предлогов, разделения труда крылась в делах вроде стирки, приготовления пищи и уборки. Выполнение этих задач могло занимать целый рабочий день и даже больше. Стиральные машины и другие бытовые приборы кардинально изменили ситуацию. Внезапно исчезли любые препятствия, мешающие женщинам строить карьеру. Однако правительство хотело, чтобы мама оставались дома с детьми и искало компромиссы. Книги вроде «Как быть женщиной» Мэри и Лоуренса Фрэнк твердили, что слишком долгая разлука женщины с детьми может привести к настоящему кризису. Какое решение они предлагали? Работа на неполный день предпочтительно из дома. Несмотря на рост в 1950-х и 1960-х, числа журналов, книг и других медиа, посвященных расширению прав и возможностей женщин, не меньше внимания уделялось и более реакционным идеям. «Дамы, идите домой и возвращайтесь на кухню. Можете даже работать оттуда». Можно возразить, что акцент на том, чтобы женщины оставались домохозяйками, был связан с захватом мужчинами трудовых ресурсов, попыткой патриархата вернуть утраченные позиции. Однако сложно игнорировать связь этого послания с другими политическими целями эпохи. Америка боялась, что ее социальный уклад в опасности. Нуклеарная семья распадалась по мере того, как росло количество разводов и пациентов психиатрических больниц и повышался уровень алкоголизма. В конце концов, правительство решило обратиться к тому, что оно считало глубоким развитым инстинктом, силой, общей для всего человечества и заложенной в нашем сознании самой природой, к любви. Представителям властей казалось, что врожденная и естественная любовь матери к ребенку способна положить конец панике. В отчете для Всемирной организации здравоохранения 1951 года британский психолог Джон Боулби писал об опасностях, грозящих ребенку, лишенному материнской любви. Частичная депривация приводит к острой тревоге, чрезмерной потребности в любви, мстительности и, как следствие, развитию чувства вины и депрессии. Маленький ребенок, незрелый как физиологически, так и психологически, может оказаться не в состоянии контролировать столь сильные эмоции и порывы доступными ему средствами. Вызванные этим нарушения психической организации приводят к разнообразным реакциям, часто повторяющимся и кумулятивным, конечным проявлением которых становятся симптомы неврозов и нестабильности характера. Полная депривация оказывает на развитие личности еще более пагубное воздействие и может привести к полной неспособности выстраивать отношения в будущем. Конец цитаты. Боулби предлагал простое лекарство. Матери не должны обделять своих детей вниманием. Он писал, «Ребенку необходимо чувствовать, что для матери он является отрадой и предметом гордости. Матери необходимо ощущать продолжение собственной личности в личности ребенка. Оба нуждаются в тесной идентификации друг с другом. Именно по этим причинам материнская любовь, в которой так нуждается маленький ребенок, так легко обеспечивается в семье». Названная Непреднамеренно в духе времени нуклеарной семья имела огромное значение. В те годы она включала мужчину-кормильца, мать, домохозяйку и их двух-четырех детей. Белая изгородь из штакетника ставится по желанию. Нет средства от панического страха перед полным уничтожением лучше, чем материнская любовь, полагали законодатели. Воспитанные в любви дети вырастут счастливыми и сильными членами общества. неся в сердцах любовь к американскому образу жизни и всем свободным людям в мире. Но благодаря эмоциональной связке они столь же праведно и рьяно будут ненавидеть тех, кто выступает против их образа жизни. Согласно многим исследованиям эпохи психологического поворота, поступать как-либо иначе означало идти против эволюции, бороться с инстинктами, подавлять естественные стремления человека. Конечно, подтекст заключался в том, Что советские люди своих детей не любили и шли против природы и эволюционного статус-кво, чтобы создавать не тех, кто искренне любил бы свой образ жизни, а тех, кто боялся выступить против него. Винтиков в механизме. Невольных участников чего-то большего, чего-то зловещего. Надо сказать, что дыма без огня не бывает. Любили ли советы своих детей? На дворе последние недели июля 1950 года. Вы приглашены на совместное заседание Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР. Особого выбора у вас нет. Приглашение прислал сам Сталин. Это не столько приглашение, сколько шанс не попасть под расстрельную статью. На повестке заседания вопрос о том, куда движутся советские исследования в области психологии. По крайней мере, так значится на бумаге. На самом деле, это очная ставка с учеными, которые осмелились не согласиться с Иваном Павловым. Иван Павлов, известный русский физиолог, чьи исследования рефлекторной системы произвели революцию в психологии, умер за 14 лет до этого заседания. Он доказал, что людей можно приучить к определенному поведению. Так, если регулярно звонить в колокольчик перед тем, как покормить собак, они начнут ассоциировать звук колокольчика с едой. В конце концов, один только звук колокольчика будет вызывать у животных слюноотделение, как если бы им давали корм. Феномен стал известен как условный рефлекс. Сталин хотел использовать ту же методику на людях. Он рассчитывал, что таким образом можно выработать коллективное поведение, которое очень любил советский режим. Но люди не собаки, и наши реакции куда менее предсказуемы. По крайней мере, так вы думали, пока ваших коллег не начали арестовывать за антипавловскую, антимарксистскую, идеалистическую, реакционную науку, наносящую ущерб советской психиатрии. Арестованные были вынуждены признавать свою неправоту. В противном случае их ждал расстрел. В таких условиях, как правило, получается хорошенько подумать и осознать, что Павлов все же не ошибался. Однако целью заседания было не только подтверждение теории Павлова. Обсуждался и более насущный вопрос, как более эффективно заставить людей полюбить Советский Союз. Отходивших по струнке психологов требовалось найти способы ликвидировать остатки того русского сознания, что все еще тяготело к старым капиталистическим устоям. Проблема была не нова, хотя политическое неприятие психоанализа на несколько лет отложило ее решение. В 1924 году психолог Арон Залкинд опубликовал сборник статей под названием Очерки культуры революционного времени. В этих работах психоанализ сливался с радикальными коммунистическими идеями в патологическом марксизме. Залкинд утверждал, что существует связь между физиологией и классовой принадлежностью, и что эту связь необходимо изменить и нивелировать. Было необходимо создать нового человека. Но как создать этого нового советского человека, который любил бы советское государство больше, чем родную мать? И что еще важнее, больше всего на свете ненавидел бы капиталистов. Камнем преткновения стала любовь советов к дарвиновской теории эволюции. По мнению властей, естественный отбор означал нерегулируемую конкуренцию за ресурсы, а нерегулируемая конкуренция за ресурсы, в свою очередь, позволяла бы победить виду, с небольшим количеством несправедливых преимуществ. Это был своего рода биологический капитализм, свободная конкуренция в природе. Подобное никуда не годилось. Согласно советской идеологии, природа должна была подчиняться коллективному, социально организованному процессу, коммунизму. Считалось также, что люди не рождаются с унаследованными эмоциональными диспозициями, которые помогают им конкурировать друг с другом. а в соответствии с представлениями Павлова появляются на свет чистым листом. Таков был советский подход к эмоциям. Эмоции считались формой условного рефлекса. Бытовало мнение, что если выработать у детей набор условных рефлексов, благодаря которому они в определенное время станут испытывать определенные эмоции, то они вырастут во взрослых, чьи чувства сможет регулировать государство. Таким образом, удалось бы создать того самого нового человека. Прежде всего, этот новый советский человек должен был быть счастливым. Его гражданский долг — любить государство и чувствовать удовлетворенность жизнью. Это не означало, что надо все время улыбаться, как идиот. Пусть улыбаются американские дети, так они манипулируют своими матерями. Советский человек нового образца — улыбается только тогда, когда улыбка действительно уместна. Никаких манипуляций, никакого притворства. Чтобы усилить эту благожелательность, была разработана новая система образования. В ее рамках школьники разных возрастов вступали в организацию, главной целью которой постановили научить детей, что чувствовать. В отличие от Америки, где мать стала для детей почти что богом, Советское воспитание было коллективным. С ранних лет советских детей учили, что любовь исходит от коллектива. Дошкольникам рассказывали, что Ленин — их любящий дедушка. Детей постарше посвящали в октябрят и воспитывали в них революционное рвение. Эти организации опирались на ритуал, повторение и демонстративные эмоции, чтобы привить правильное понимание счастья, а к недостаточно счастливым детям в качестве кнута применяли чувство вины. Все это может напомнить вам ритуализированные эмоциональные реакции в конфуцианстве, соответствующие конкретным обстоятельствам. Однако ничего общего тут нет. Конфуцианские эмоции выросли из культуры, которая их окружала. С течением времени они адаптировались к изменениям в обществе. Они не только насаждались сверху, но и происходили снизу, от людей. Официальные советские эмоции, напротив, были спущены сверху, определены государством и подконтрольны ему. Это был самый строгий из возможных эмоциональных режимов, и вместе с ним на граждан ложился интенсивный эмоциональный труд. В Советском Союзе все публично выражаемые эмоции интерпретировались государством в пользу самого государства. В редких случаях граждане могли выплеснуть свои тайные переживания. Обычно это происходило при личном общении, в местах, которые Уильям Редди называл эмоциональными убежищами. Людям приходилось учиться включать и выключать эмоции в любой момент. Они были обязаны по заказу злиться на Америку или радоваться последним достижениям вождей. Нередко люди лгали о том, что чувствуют, потому что стоило кому-то проговориться, как ему могли поставить один из типично советских диагнозов, например, велотекущую шизофрению. Симптомы этого заболевания включали в себя неумение адаптироваться, то есть неправильные эмоции, пессимизм, снова неправильные эмоции, и несогласие с линией партии, в высшей степени неправильные эмоции. Испытывать неправильные эмоции означало идти против государства. Идти против государства – мог только психически больной. Как это, наверное, было изнурительно. Земля обетованная. Оба лагеря в холодной войне хотели контролировать эмоции населения и создать эмоциональную утопию. Они стремились сохранить спокойствие граждан в ядерный век, а также, уже не из столь благих соображений, контролировать их. Любовь, которую люди должны были испытывать к своей стране, а в случае Штатов и к своим матерям тесно переплеталось с ненавистью к врагу. СССР считал важным вывести на орбиту первый спутник, чтобы а. продемонстрировать советским гражданам, что их любовь к своей стране оправдана, б. доказать злым американцам, что Советы во всем лучше, чем они. Американцы считали важным первыми высадиться на Луну по схожим причинам, чтобы а. упрочить любовь граждан и союзников к США, Б. Не позволить злым советам претендовать на Луну, как на свою собственность. В. Доказать злым советам, что американцы во всем лучше, чем они. Однако пытаться контролировать эмоции целой нации, как показало время, плохая идея. Еще до того, как Нил Армстронг и Баз Олдрин установили звездно-полосатый флаг в море спокойствия, система начала трещать по швам. Далеко не все могли считать себя частью американской мечты. Представители расовых меньшинств, женщины и молодежь не признавали созданный вокруг них эмоциональный режим. Прошло не так много времени, прежде чем представители этих групп вышли из эмоциональных убежищ политических и активистских собраний и публично выплеснули свой гнев. Одна из таких спичек зажглась 4 апреля 1968 года. В тот день доктор Мартин Лютер Кинг-младший беседовал с коллегой, когда раздался выстрел. Вскоре после этого Кинг скончался. Его убил Джеймс Эрл Рэй, лютый расист-экстремист. Его поступок потряс весь мир и пробудил ярость в американцах. Рей растоптал надежды, которые питали многие афроамериканцы и их соратники по движению за гражданские права. Осталась только ярость. Неконтролируемый гнев выплеснулся в форме протестов в 11 крупных городах. Америка не видела жестокости и беспорядков такого масштаба со времен Гражданской войны. Это был далеко не последний бунт, потрясший Соединенные Штаты. В действительности протесты разгораются и по сей день, когда эмоциональные и политические режимы, навязанные определенным группам, сталкиваются с насилием, применяемым для поддержания этих режимов. В Советском Союзе все было еще хуже. Однако на то, чтобы система развалилась, ушло больше времени. Она стала давать трещины еще в 1970-х, когда государство разработало экономический план, который затем не смогло реализовать. Развалу страны способствовала и растущая коррумпированность правительства. Квалифицированным рабочим слишком хорошо платили, а неквалифицированных работа слишком мало заботила. Череда экономических потрясений, а также перегруженность и недоукомплектованность государственного аппарата только усугубили ситуацию. Последовалась стагнация, а за ней экономический спад, добивший экономику. СССР так и не смог оправиться. Лихие дни космической гонки стали далеким воспоминанием. У Союза не осталось шансов на технологическое превосходство над Штатами. В конце концов, Советский Союз рухнул, как Берлинская стена. Невольно бунт нового советского человека против государственного эмоционального контроля и нежелание граждан прикладывать еще больше эмоциональных усилий способствовали краху системы. Холодная война вдохновила мировых лидеров на попытки упорядочить чувство масс, благодаря чему научное изучение и категоризация эмоций широко распространились. Мы вышли на новый виток понимания эмоций, что, как я объясню чуть дальше, нельзя назвать исключительно положительным событием, поскольку в результате сформировались в том числе ошибочные идеи, например, понятие базовых эмоций. Более того, после Холодной войны люди зациклились на поиске культурных объяснений человеческих эмоций, полностью игнорируя эволюцию, что привело к катастрофическим результатам. В следующей главе мы, наконец-то, начнем разговор о том, что, возможно, уже давно волнует вас, а именно о том, что думают об эмоциях современные исследователи. Итак, давайте рассмотрим две основные современные теории эмоций и выясним, почему обе ошибочны.